Глава вторая. Уиллоу. Четверг, 21 декабря 2017 года. Каблуки Уиллоу Джеймс громко цокали, пока она поднималась по деревянным ступеням и пересекала сцену актового зала Кингстонской администрации, в котором проходили сотни рождественских спектаклей, летних ярмарок и вечеров игры в бинго. Положив свои заметки на кафедру, Уиллоу спрятала дрожащие руки за спину и посмотрела на море лиц, глядящих на нее в ожидании. Она решила одеться элегантнее, чем обычно, но вдруг почувствовала неловкость из-за своего наряда, недавно купленного темно-синего блейзера и белой блузки от Зара, узких джинсов и коричневых сапог. Уиллоу придала фенам волнистость своему чёрному каре, нанесла любимую помаду «Шанель» нежно-телесного оттенка и тёмно-серые тени, подчёркивающие её льдисто-голубые глаза. Но теперь она беспокоилась, что выглядит слишком формально. Уиллоу всегда старалась выглядеть попроще для встреч с жителями деревни, чтобы не казаться им чересчур официальной — но сегодня решила, что заключительная презентация оправдает боевую раскраску. Питер, смотритель здания, сообщил ей с гордостью, что выставил более сотни стульев перед выступлением. Все они теперь были заполнены, а опоздавшие слушатели все еще пребывали, толпясь в дверях. Питер, добродушный мужчина с седыми волосами и улыбающимися глазами, Поведал, что занимает должность смотрителя почти 40 лет. Стоя в ожидании, пока стихнет шум голосов, Уиллоу оглядела аудиторию в поисках знакомых лиц и заметила своего босса, Майка Скотта, разговаривающего по мобильному телефону. Их клиент, Лео Хилтон, с кем они больше года работали над планами жилищного строительства стоимостью в 5 миллионов фунтов, только что прибыл и пробирался по проходу, чтобы сесть рядом с ним. Майк, как обычно, был свежевыбрит и одет в свою неизменную черную водолазку, джинсы и черное пальто. Лео, будто для контраста с ним, был в непромокаемой куртке, высоких ботинках и бейсболке. Место по другую сторону от Лео оставалось свободным для его жены, предположила Уиллоу. Она встречалась с Хелен пару раз, мимолетно, и помнила ее как тихую женщину с тонкими чертами лица, которая не принимала большого участия в проекте. Двумя рядами дальше сидел Чарли, приятель Уиллоу, и его родители, Лидия и Джон. Они гордо улыбались ей, оживлённо общаясь со своими друзьями и соседями из Кингстона, где прожили более десяти лет. Джон ободряюще подмигнул Уиллоу, а Лидия помахала. Вскоре в зале воцарилась тишина, лишь где-то сзади требовательно кричал маленький ребёнок. Уиллоу глубоко вздохнула и заставила себя улыбнуться. «Приветствую всех и благодарю за то, что пришли». Хотя она наклонилась к микрофону, её голос звучал тихо в переполненном помещении. «Мы вас не слышим, уважаемая!» прокричал мужчина с задних рядов, и собравшиеся жители деревни снова стали перешёптываться между собой. Уиллоу ощутила, как её лицо вспыхнуло, а по коже пробежали мурашки, когда она взглянула на Майка хмуро наблюдавшего за ней. Она начала возиться с микрофоном, безрезультатно постукивая по нему, пока Лео не выскочил на сцену и не включил его. «Вот так», — сказал он, подмигнув ей. Пряди светлых волос выбивались из-под его кепки. «Благодарю, Лео», — произнесла Уиллоу, и микрофон визгливо зафонил. Она заметила, как женщины средних лет из первого ряда с обожанием смотрели на Лео, пока тот спрыгивал со сцены и возвращался на своё место. На каждом собрании, которое Уиллоу проводила вместе с ним, Лео, казалось, производил необычайный эффект на людей, как на мужчин, так и на женщин. Он излучал обаяние, но не на показ — Держался тепло, дружелюбно и предупредительно, часто запоминая мельчайшие подробности из жизни людей. Лео открыто говорил о собственных недостатках, какой он неорганизованный, рассеянный и забывчивый, но всегда старался изо всех сил помочь. Ему не помешало бы подстричься. Лео часто появлялся в поношенной одежде, однако был очень хорош собой напоминая Уиллоу ковбоев из вестернов, который любил смотреть её отец. Сиенна обожала Лео, хотя тот, похоже, никогда не был особенно увлечён дочерью. Он на неё не сердился, но если Сиенна забиралась к нему на колени во время деловых встреч и задавала вопросы, Лео редко обращал на неё внимание. А если она скакала вокруг... Когда Уиллоу с Майклом приезжали к ним на участок по рабочим вопросам, то отправлял её обратно в дом. «Впрочем, что я в этом понимаю?» — подумала Уиллоу. Её отношения с собственным отцом определённо оставляли желать лучшего, так что она имела мало положительного опыта. Уиллоу вздохнула и заново начала свою речь. «Доброе утро!» И большое спасибо, что пришли сюда в такой холодный декабрьский день. Её голос гремел по залу, микрофон, наконец, ожил. Это прекрасное свидетельство замечательной сплочённости общины Кингстона, место, которое я хорошо узнала за последний год. И очень приятно, что многие из вас выбрались ознакомиться с нашим окончательным вариантом этого впечатляющего строительства — «Завтра он будет представлен архитектурному департаменту». Уиллоу глубоко вздохнула и, осмотревшись, поймала взгляды нескольких местных жителей, с кем работала в прошлом году, выслушивая их и развеивая озабоченность по поводу увеличения интенсивности дорожного движения, к которому приведет строительство встречаясь с ними за кофе, чтобы погасить их страхи насчет утраты здания деревенской ратуши, обсуждая вопросы о плане развития территории, чтобы передать их сотрудникам отдела по охране окружающей среды в Брайтоне, с которыми она находится в крепких доверительных отношениях для достижения различных компромиссов, устраивающих всех участников. Теперь, на заключительном этапе проектирования, Надеюсь, вы понимаете, как мы благодарны каждому из вас, кто обратился к нам, сотрудничал с нами и поддержал точку зрения нашего архитектурного бюро, плечом к плечу с мистером Лео Хилтоном, разработавшим этот долговременный, взаимовыгодный и впечатляющий новый проект для Кингстона». Я знаю, многие из вас глубоко опечалены тем, что вместо этой прекрасной деревенской ратуши и дома викария, которые так дороги вам, здесь вскоре появится нечто иное. Но уверяю вас, мы внимательно выслушали все пожелания и сегодня хотим предложить вашему вниманию презентацию нового общественного центра с библиотекой. Как мы надеемся, он станет точкой притяжения для всех жителей деревни. Уиллоу повернулась к экрану проектора и продемонстрировала первое изображение. Ей потребовался месяц, чтобы полностью разработать весь проект, состоявший из 10 частных домов и общественного хаба, как любил называть его Майк. Однако этому предшествовали 12 месяцев борьбы. Сбор экспертных заключений, составление отчетов, победа над различными консультантами, от кого зависело утверждение планов, и, наиболее сложное из всего, привлечение на свою сторону местных жителей, чтобы они не возражали против реализации проекта. А он вышел на финишную прямую, и до его одобрения оставалось лишь 24 часа. «Не мог бы кто-нибудь погасить свет?» «Спасибо, Питер, вы мой герой», — произнесла Уиллоу, когда тот показал ей большой палец с противоположного конца зала и щелкнул выключателем, погрузив всех присутствующих во тьму. «Надо будет подарить вам супергеройский плащ на Рождество», — добавила она, и зрители заулыбались. Уиллоу начала свой доклад, сопровождая его изображениями на экране, но первая же картинка — коттеджный посёлок Тисовое дерево, реализованная мечта — вернула её в тот день, когда Майк вызвал её к себе в кабинет и объявил, что ей дают первый крупный самостоятельный проект. После без малого пяти лет попыток Уиллоу как-то проявить себя — пока она изготовляла чертежи для других архитекторов, застряв за своим столом и лишь изредка выбираясь по особому приглашению на строительные площадки и встречи с планировщиками, но в то же время отчаянно желая создавать собственные пространства и не получая на это шанса, ей поручили разработать с нуля проект стоимостью в 5 миллионов фунтов. «В общем, задача непростая, Уиллоу», — сказал Майк, наклонившись через стол. «Мы сносим не только занесённое в охранный список георгианское поместье, освобождая площадку под новые дома, но и коттедж-викария с деревенской администрацией, чтобы привести в порядок дорожную инфраструктуру». Он постукивал ручкой по блокноту, пока не продырявил страницу. «Это здание относится к заповедной зоне». Однако оно блокирует весь участок. Мы не можем строить вокруг него. Большой красивый особняк считается сердцем деревни, его все любят. Поэтому тебе нужно спроектировать новую застройку таким образом, чтобы она выглядела гораздо интереснее нынешней. Позднее нам потребуется найти консультанта по охране окружающей среды, и он объяснит, что проект улучшает и сохраняет территорию, а также нескольких специалистов-экологов, которые подтвердят, какой она будет зеленой». По мере того, как Майк продолжал, до Уиллоу начинало доходить, что дом, который шеф описывал как сердце деревни, кажется ей пугающе знакомым. Очень быстро ее энтузиазм сменился страхом, а по шее поползли мурашки. «Очень важно, и мы надеемся, что это дело как раз по тебе, получить согласие местных жителей и убедить их, что существующее здание торчит там, как бельмо на глазу. Кроме того, разумеется, тебе нужно найти инженера-строителя, который заявит, что оно разваливается. Это будет нелегко». «Ты говоришь о Тисовом поместье?» — уточнила она, широко раскрыв глаза. «Хорошо, что ты его знаешь. В общем, понимаешь, с чем мы столкнулись?» Майк взъерошил свою свисающую чёлку и откинулся на спинку кресла. «Почему Лео Хилтон хочет снести его? Оно принадлежало его семье много поколений. Его мать ведь ещё жива?» Уиллоу не могла скрыть своего удивления. Майк нахмурил брови. «Думаю, мать Лео Хилтона не входит в число проблем, которые нам придётся решать в данный момент. Он упоминал, что она плохо себя чувствует, и у него есть доверенность, вот и всё, что имеет значение. Ты так говоришь, будто знакома с этой семьёй. Ты их откуда-то знаешь?» «Конечно, нет». «Просто родители моего приятеля живут в Кингстоне. Они упоминали Тисовое поместье. Хилтоны там отлично известны», — добавила она, чувствуя, как краснеют щёки. «Хорошо, если твои близкие живут в Кингстоне. Возможно, они помогут нам заручиться поддержкой местных. Ну, а если данный проект представляет для тебя какие-то сложности, я могу предложить его Джиму». «Я-то полагал, ты будешь на седьмом небе от счастья?» У Уиллоу вертелся на языке вопрос, обязательно ли сносить дом Викария, в котором ее отец провел первые 13 лет жизни, но это вызвало бы много подозрений. Она выяснит это достаточно скоро. На мгновение Уиллоу задумалась, не спрашивал ли Лео Хилтон конкретно о ней, но она не была уверена, что он вообще знал о её существовании, не говоря уж о месте работы. А если даже и знал, зачем ему разыскивать её? Пока Майк внимательно смотрел на Уиллоу с прищуром, постукивая пальцами по подлокотнику, она едва сдерживалась, чтобы не заявить, что не сможет этим заняться. Мысли лихорадочно метались. Ей представился шанс проявить себя после стольких лет учебы и студенческих долгов. Даже уже получив диплом архитектора, Уиллоу старалась, чтобы ее воспринимали всерьез в отрасли, где преобладают мужчины. А теперь внезапно проект, о котором она могла лишь мечтать в начале карьеры, оказался преподнесён ей на блюдечке, но с оговоркой, что придётся работать с Хилтонами, семейством, которое, по сути, сломало жизнь её отцу. «Я очень рада, Майк, спасибо большое», — произнесла она. «Наверное, просто слегка ошеломлена. Это весьма неожиданно». «Верно», — хмуро согласился он. «Ну, не настолько уж и неожиданно». «Ты усердно работала, Уиллоу, и мы чувствуем, что ты готова. А если вдруг нет, то мне важно знать это сейчас». «Безусловно, я готова», — заверила она, пытаясь не думать о разговоре, который ей предстояло по этому поводу провести с отцом. Уиллоу боялась этого разговора, а теперь, когда проект был почти завершён, надеялась вообще избежать. Но за прошедшее время, пока ей удавалось выбросить из головы мысли об отце, туда словно прокрался другой человек — шестилетняя Элис, младшая сестра Лео Хилтона, сбежавшая от родителей во время новогоднего праздника в Тисовом поместье в последний день 1969 года. «Меразгаданная тайна исчезновения Элис Хилтон», как называли это газетчики. Девочка пошла искать в снегу своего щенка, и прежде чем пропасть в ночи, столкнулась с молодым Бобби Джеймсом, отцом Уиллоу. Он снова и снова повторял полицейским, что не знает о дальнейшей судьбе Элис, но те нашли его носовой платок с пятнами ее крови, и по сей день, почти 50 лет спустя, полиция, и Иванесса Хилтон, подозревали, что он имеет какое-то отношение к ее исчезновению. Несколько лет назад Уиллоу узнала, что ее отец тогда был уже хорошо известен полиции поскольку огреб неприятностей из-за поджога коровника Хилтонов. Она была уверена, что это произошло случайно, но когда потребовала от отца объяснений, тот замкнулся. Полицейские давили на него три дня и три ночи, заставляя признать вину в исчезновении Элис, пока он не сорвался и не набросился на дознавателя, швырнув стул в окно комнаты для допросов. После чего Бобби Джеймса отправили в исправительное учреждение для несовершеннолетних преступников, где над ним ежедневно издевались и избивали охрана и заключённые, пока он, наконец, не вышел оттуда три года спустя. Уиллоу представляла эту сцену в полицейском участке так ясно, словно находилась там сама. Она знала, что её отец не причинял вреда Элис но понимала также, что когда он вот так отказывается говорить, его молчание легко принять за чувство вины. Уиллоу пыталась бороться с этой чертой его характера, однако отец наотрез отказывался обсуждать события минувших дней, как бы она ни умоляла. В конце концов Уиллоу сдалась. Нежелание отца рассказывать о своем прошлом — вызывала в ней глубокую обиду, которая и заставила ее согласиться на проект «Тисовое дерево». Вероятно, работая на Хилтонов, она сумеет найти какие-то следы его жизни в доме викария, узнает что-нибудь о Лео, об Элис и обо всем том, о чем отец никогда не говорил с ней. После жизни среди секретов Это была слишком заманчивая возможность, чтобы отказываться. Но почти сразу после того, как Уиллоу согласилась вести проект, Элис Хилтон стала являться к ней во сне, всегда в красном платьице, которое, как писали газеты, было на ней в ночь исчезновения. Отныне пропавшая Элис постоянно незримо присутствовала в жизни Уиллоу, Сейчас ей было бы 54 года, но, исчезнув, она навечно застыла во времени шестилетней девочкой в красном одеянии. Во время посещения объекта, когда они просматривали планы Тисового поместья, Сиена, дочь Лео Хилтона, порой показывалась наверху. Копия Элис с портрета, висевшего в холле, чего по рукам Уиллоу пробегали мурашки, и она заставляла себя не глазеть на девочку. Дверь актового зала внезапно хлопнула, и появилась Хелен. Ее бледные щеки залились краской, когда присутствующие обернулись к ней. Она заозиралась в поисках Лео, тот помахал ей, и Хелен направилась к нему вдоль ряда, шепотом извиняясь перед представшими людьми. «Как многие из вас, вероятно, уже заметили», — продолжила Уиллоу, завершив показ слайдов и отвлекая внимание от Хелен, «Нами представлен замечательный макет будущей застройки Тисового поместья, чтобы вы могли им полюбоваться. Прошу, угощайтесь чаем и пирогами в буфете, любезно организованным Питером». А мы, разумеется, будем здесь, чтобы ответить на любые вопросы, которые возникнут у вас перед завтрашним совещанием по планированию. Еще раз благодарю за уделенное мне время». Под аплодисменты присутствующих Уиллоу улыбнулась и спустилась по ступенькам туда, где ее ожидали Лео и Майк. Лео обнял ее одной рукой, крепко стиснув плечо. «Чудесный материал! Великолепная работа, Уиллоу!» — воскликнул он. «Не думаю, что у нас когда-либо собиралось здесь столько народу, даже когда Аллен Титчмарш приезжал подписывать свою книгу. Вам есть чем гордиться, верно, Хелен?» Хелен уставилась на неё ярко-голубыми глазами, которые, по мнению Уиллоу, не сочетались с её мышиной внешностью. Уиллоу никогда не понимала, чего ожидать от жены Лео. Несколько раз они встречались на совещаниях в Тисовом поместье, однако Хелен, хотя и вела себя безупречно вежливо, неизменно держалась от неё на расстоянии. Уиллоу не знала, кажется ей это или нет, но Хелен стремилась покинуть комнату, как только она входила туда. «Да, несомненно» произнесла Хелен, задержав взгляд на Уиллоу. «Вы добились невозможного!» «Благодарю вас!» откликнулась Уиллоу, размышляя над словами, в которые Хелен облекла свою мысль. Возле Лео уже толпились желающие с ним поговорить пять или шесть жителей деревни с кружками горячего чая в руках. Он повернулся к их сияющим физиономиям. «Марта, как мило с твоей стороны прийти, хотя ты только что из отпуска. Надо сказать, выглядишь замечательно. Очевидно, прекрасно провела время. Привет, Джим, как твоя спина?» «Хотите чашку чая, Хелен?» — спросила Уиллоу. «Да, пожалуй». Хелен оглянулась через плечо на дверь, словно высматривала кого-то или искала путь к отступлению. Уиллоу подозревала, что Хелен не станет дожидаться чая, который она собиралась ей принести, но тепло улыбнулась, прежде чем отойти. Уиллоу наблюдала у чайной стойки, как Лео купается во внимании слушателей. Его необычайная популярность в Кингстоне, безусловно, облегчала ей жизнь, хотя и напоминала о ее предательстве. Отец очень редко говорил о Хилтонах, поэтому Уиллоу понятия не имело, как он относится к старшему брату Элис. Она вспомнила единственный случай, когда имя Лео Хилтона всплыло в связи с пожаром в коровнике, случившимся в Тисовом поместье незадолго до исчезновения Элис. «На самом деле пожар устроил Лео Хилтон», — заявил отец. Но Ричард, отец Лео, — Попросил Бобби взять вину на себя. До того момента Бобби не лгал ни разу в жизни, сказал он дочери, и это стало началом его падения. Так впервые Бобби пересекся с полицией, что навсегда запятнало его в их глазах. Мгновение, изменившее все. Уиллоу не знала, как ей следовало относиться к Лео Хилтону, Действительно ли тот устроил пожар, в котором обвинили ее отца? Ей нравилось работать с ним, и она отмечала, как старательно Лео стремится показать всем, какой он свойский парень, несмотря на то, что владеет половиной деревни. Но порой Уилла увидела проблески и другой стороны его натуры, раздражительной, которая иногда всплывала на поверхность если что-то шло вразрез с его планами. Помешивая чай в обеих чашках, Уиллоу следила за Хейлен, молча стоявшей возле мужа. Уиллоу казалось, что в их браке не хватает тепла. Они держались вежливо друг с другом, однако общались без особой сердечности, и каждый их разговор вращался только вокруг сиены. Хелен редко улыбалась Лео, да и то, лишь одними губами, глаза при этом оставались равнодушными. «Вот, Хелен, держите», — сказала Уиллоу, подойдя к ней с чашкой. Глаза Хелен заблестели, похоже, от слез, чего стали еще голубее, когда она молча взяла чай. Майк внезапно появился рядом и улыбнулся Хелен. «Извините, что вмешиваюсь. Уиллоу, застройщики позвонили. Нам нужно сегодня же встретиться с ними для подписания документов, так что я повезу Лео и Хелен в офис прямо сейчас. Ты не против остаться здесь за хозяйку?» Уиллоу улыбнулась такой просьбе босса, прежде чем сообразила, что он всерьез намеревается бросить ее одну в этом логове Львов. «Да, но тут слишком много народа, Майк», — пробормотала она, пытаясь подавить изумление. Хелен нервно улыбнулась и направилась к мужу. «Я понимаю, но завтра Лео уезжает из страны и хочет обсудить с нами ещё один заказ. И всё это исключительно благодаря тебе. Тут все пляшут под твою дудку, Уиллоу. Я не мог надеяться на лучший результат». И не волнуйся, Келли скоро подъедет, чтобы помочь тебе вернуть макет в офис. Уиллоу наблюдала, отвлекшись, как Хелен и Лео перекинулись парой слов, после чего Хелен развернулась и отошла, явно расстроенная. Уиллоу попыталась сосредоточиться на том, что говорил Майк. «Келли? У нее и так забот хватает». «Всё нормально, Чарли здесь, он мне поможет». Она представила, как Келли, их весьма несдержанная на язык офис-менеджер, ругается, услышав от Майка, что должна ехать в Кингстон вместо того, чтобы разбираться с кипами бумаг на столе. «Уиллоу, простите, что перебиваю, разрешите представить вам мою жену Дороти». Уиллоу отвела взгляд от Майка и обернулась к Питеру, подошедшему сзади под руку с женщиной лет семидесяти. У той были улыбчивые глаза и аккуратная коре седых волос. Одета она была в бежевый кашемировый джемпер и серое шерстяное пальто. «Добрый день!» — тепло поприветствовала её Уиллоу, заметив, что Майк уже уводит Лео прочь. Лео обернулся и весело помахал ей рукой, явно не задумываясь о её затруднительном положении. «Вы отлично провели презентацию», — произнесла Дороти. «Проделали такую огромную работу, чтобы развеять нашу тревогу». Уиллоу заметила, что она покосилась на дверь, когда Хелен выходила. Почему-то огорчённый вид Хелен — и фраза Майка о том, что вся деревня пляшет под ее дудку, выбили Уиллоу из колеи. Ее охватил страх, когда она оглядела переполненное помещение. Казалось, все вокруг знают что-то, о чем неизвестно ей. В манерах Майка также кое-что изменилось. Напускная сердечность исчезла, ведь он почувствовал, что дело сделано. Уиллоу. «С вами всё в порядке?» — спросил Питер, когда она снова повернулась к ним. «Да, извините, приятно познакомиться». Уиллоу пожала протянутую ладонь Дороти. «Взаимно. Мы живём в этой деревне уже более пятидесяти лет и хорошо знаем Хилтонов, поэтому не хотели бы ставить палки в колёса». Но как не беспокоиться из-за проекта, который окажет такое серьёзное влияние? Думаю, помогло то, что родители вашего мужа тоже здесь живут и могут за вас поручиться». Внимание Уиллоу было приковано к двери, через которую выходили Лео и Майк. Наконец, она снова оглянулась на Дороти, внезапно ощутив порыв защитить родных Чарли, и тревогу, что Майк использовал ее в своих целях. «Ну, официально мы не женаты, однако семья моего парня очень меня поддерживала». «Да, Чарли славный малый, не позволяйте ему удрать улыбнулась Дороти, поглядывая на мужа, который откусил большой кусок пирога с мясом и с энтузиазмом кивал. По характеру она показалась Уиллоу довольно властной, но явно представляла собой пример счастливой жены, довольной совместной жизнью с мужем. «Я только хотела спросить ещё вот о чём», — продолжила Дороти. «Мы никак в толк не возьмём, что случилось с погостом возле дома викария». У Уиллоу ёкнуло сердце. «С погостом?» переспросила она, стараясь не выдать своего удивления. «Да, мы живем в коттедже тисовое дерево, ну, знаете, которое выходит крыльцом на дом викария, и заметили, что теперь там засеянная лужайка. Когда Лео успел его рекультивировать?» Дороти пристально смотрела на нее в ожидании ответа, крошка печенья прилипла к ее нижней губе. «Ммм...» Уиллоу запнулась, чувствуя как колотится сердце. «Полагаю, всё это произошло до того, как мы взялись за дело». «Ясно. Я считала, что это будет весьма долгий, затяжной процесс, но, очевидно, нет. Не уверена, что там находилось официальное кладбище, однако там точно стояли какие-то памятники». «Наверное, это была просто мемориальная площадка». Уиллоу выдавила улыбку, ее беспокойство росло с каждой секундой. «Мы рады, что вы участвуете в разработке», — произнесла Дороти. «Полагаю, все волновались, пока не появились вы». Но вы нарисовали столь захватывающую картину, что сразу завоевали симпатии нашей общины. Я о том, что, конечно, прекрасно, когда кто-то указывает на положительные стороны, грамотно объясняет, насколько выгоден проект для деревни, больше денег от проезжих и прочие прелести. Но пока не пощупаешь нечто материальное, вроде вон того вашего макета, и не увидишь своими глазами планы, представленные в совет, трудно поверить, что наша жизнь не станет хуже. Уиллоу заметила, что еще одна пара подошла и встала поблизости, ожидая, пока она завершит разговор с Питером и Дороти. «Здравствуйте, Уиллоу. Простите, что встреваем. Мы просто хотели узнать, можете ли вы рассказать нам о планировке библиотеки?» «Разумеется. Прошу меня извинить, Дороти», — сказала Уиллоу, поворачиваясь к макету посёлка Тисовое дерево, о котором говорила Дороти. Всё внимание собравшихся, похоже, было сосредоточено на этой картонной композиции, на проекте, за который она боролась целый год и даже рискнула профессиональной репутацией. «Здесь все пляшут под твою дудку». В словах Майка чувствовалось высокомерие, хотя они и казались лестными на первый взгляд. Это звучало неуважительно по отношению к ней и к людям, которые ей доверяли. Уиллоу ощутила, как жар еще сильнее расползается по шее и спине. Ей вспомнились все разговоры с боссом, от них она чувствовала себя неловко потому что тот требовал поступков, которые нельзя было назвать полностью этичными. Он описывал это как «взгляд на вещи под иным углом зрения», использование стратегического мышления, чтобы действовать в интересах клиента, не показывая слабости вести собственную игру. И она соглашалась с ним ради того, чтобы получить разрешение на проект и заключить сделку чтобы к ней относились серьезно в мире, где командуют мужчины. Покосившись на макет, вокруг которого теперь стояло дюжины две людей с пирожками и горячими напитками в руках, Уиллоу поняла, что все выжидательно смотрят на нее. Она глядела на картонные дома и представляла, что на них падает снег. Картонные фигурки входят и выходят из библиотеки и общественного центра, не спеша движутся по улицам, а с противоположной стороны участка приближается маленькая фигурка в красном платье, появившаяся из Тисового поместья. Уиллоу завороженно наблюдала, как фигурка, оставляя крошечные следы, направляется к большому дубу, где ее отец столкнулся с Элис Хилтон в последний день уходящего 1969 года. Звон чашек и тарелок, гул разговоров отдалялся, звуча словно сквозь вату, пока Уиллоу наблюдала, как крошечная фигурка добралась до леса и вскоре исчезла. Ей стало трудно дышать, Стены зала будто смыкались вокруг нее. Несмотря на то, что разработка проекта завершилась и до начала застройки Тисового поместья и сноса дома Викария, вероятно, оставалось всего несколько дней, она никогда не смогла бы вычеркнуть ту ночь из их жизни. Участие в проекте не помогло ей узнать больше о том, что случилось с ее отцом и тетей Нелл. Уиллоу лишь чувствовала себя виноватой в том, что предает отца, и теперь она жалела, что принялась ворошить все это. Отец был прав, ей следовало просто оставить прошлое в покое. Она играла с огнем. Тисовое поместье и маленькая Элис вцепились в них мертвой хваткой и никогда не отпустят.